3: В ожидании худшего исхода Роза несколько часов находилась у себя в покоях. После всего, что произошло, и после ее разоблачения, ей нельзя было больше оставаться в этом замке. Сейчас все зашло слишком далеко для нее. Ближе к вечеру раздался стук в дверь. В ее покое вошел Ричард, и, судя по его выражению лица, Женщина понимала, что ничего хорошего не следует ожидать. «Добрый вечер, Роза!» Без каких-либо эмоций поприветствовал ее Ричард. «Здравствуй!» — ответила она и решила немного проявить инициативу. «Как там Диана?» Изображая заботу, поинтересовалась она. «С ней все в порядке. Хорошо, я очень...» Роза. Я принял решение. После всего, что произошло, ты не можешь больше здесь оставаться. Я думаю, ты это понимаешь. Она не успела договорить, и сейчас, как ей показалось, ее излишнее подхалимство было бы не к месту и лишь усугубило бы напряженную ситуацию. Знаешь, наверное, это не худшее, что могло бы быть. Я ожидала более сурового наказания. Ричард пропустил ее слова мимо ушей. — Я дам тебе денег. — Достаточно. На первое время хватит. — Спасибо. — Послушай, я понимаю, столько всего случилось. — Не нужно ничего говорить. Мне и так все известно. Не хочу это слышать еще раз. — Прости меня. Завтра тебя не должно быть здесь. На этом все. После этих слов... Он вышел из ее комнаты. В течение вечера мужчина сидел у себя в кабинете. Внезапно раздался стук в дверь. Ричард поднял глаза. Обычно в такое позднее время никто не заходит. Если только не случилось что-то, что незамедлительно требует важного решения. «Войдите», — громко сказал он. На пороге появился лакей. «Что у тебя?» поинтересовался Ричард. «Госпожа Роза велела вам сообщить, что хотела бы встретиться с вами. Она будет ждать вас на утесе, к северу от замка». «Вот как!» – задумался мужчина. «Спасибо, ты свободен». Место, которое назначила Роза, служило в основном для казни предателей. На нем же несколько недель назад повесили Германа, убийцу Луизы из общины. Он вышел из своего кабинета и вскоре покинул замок. Ричард всегда ходил один, охраны с ним не было. Он знал эти места, как свои пять пальцев, и на его земле никто не мог осмелиться навредить ему. Придя в назначенное место, он увидел Розу, стоявшую к нему спиной. Она словно почувствовала его присутствие и резко обернулась. — Спасибо, что пришел, дорогой. Мы разве не все обсудили?» «Нет», — ответила Роза. Остался один нерешенный вопрос. «А почему мы не можем поговорить дома? Или ты хочешь на свежем воздухе?» «Именно так», — улыбнулась женщина. «Взгляни, какая прекрасная ночь!» «Чего ты хочешь?» — без тени улыбки спросил Ричард. «Утром я уезжаю. Это наша последняя встреча. «Давай же насладимся этим прекрасным моментом». «Роза, я тебя внимательно слушаю. Говори, что хотела. У меня нет времени». «Хорошо. Обойдемся без прелюдий», — сказала Роза и вытащила из-за спины руку, в которой все это время держала револьвер. Направив оружие на Ричарда, она усмехнулась. «Свет от полной луны» Освещал сейчас ее лицо. «Это и есть нерешенный вопрос. Именно так, дорогой. Как думаешь, что сейчас произойдет?» «Полагаю, ты убьешь меня», — спокойно ответил Ричард, смотря прямо на нее. «Возможно. А что, если я сейчас разверну револьвер и на твоих глазах выстрелю себе в голову? Как тебе такой вариант развития событий?» Довольно мрачный и печальный. Согласна. Видишь ли, от прежней розы, от которой уже ничего не осталось, я такого не ожидал бы. Но тот человек, в которого ты превратилась, может совершить даже такой опрометчивый поступок. Верно подметил. Я стала другой. Ты сам виноват в этом, милый. Чего ты добиваешься этими выходками? Повысил голос Ричард. Ему не нравилась эта ситуация и то, как глупо ведет себя его взрослая женщина. «Знаешь, любимый, я слишком долго была в тени Елены. Я смирилась с тем, что ты ее любишь. Но вот ты, видимо, совсем позабыл про то, что являешься моим мужем, а она всего лишь твоя любовница. Зачем ты вмешиваешь ее сюда? А она ни при чем?» рассмеялась Роза. — Ты явно не в себе. — Я уже давно в таком состоянии, — ответила она. — Знаешь, с тех самых пор, когда твоя любовница наслала на меня смертельную болезнь. — Что ты говоришь такое? Ричард сделал несколько шагов вперед. — Стой на месте! — крикнула она. Рука, державшая револьвер, продолжала нещадно трястись от волнения и тяжести оружия. В эту же секунду ветер на улице усилился. От продолжительной болезни женщина потеряла в весе и еще не до конца окрепла. Хватило легкого дуновения, чтобы она потеряла равновесие. «Ты не любил меня никогда», — сквозь слезы сказала она, обращаясь к мужчине. «Ты всю жизнь любил только Елену. В твоем сердце была всегда она». И, как мы видим, вплоть до ее смерти, то любил только ее одну. Роза сказала всю правду. И оправдываться, и тем самым быть нечестным В первую очередь к себе он не мог. «Это правда», — выдохнул он. «Я не хочу обманывать себя, А уж тем более тебя». «А некого больше любить!» Громким и отрывистым смехом крикнула женщина. «Она мертва». Или ты по-прежнему отрицаешь это? Так давай проверим. Елена, ты здесь? Она закричала еще громче. Елена! Никого нет. Может, еще раз крикнуть? Елена, ну где же ты? Снова тишина. Ричард, ее нет. Ты жила столько лет с болью и обидой, что однажды решила вот так просто взять и отомстить мне, убив меня. «Да!» — сквозь слезы усмехнулась Роза. «Я жила местью, была одержима этим, поэтому пошла против тебя. Всему виной твоя любовь к ней. Я ненавижу себя за это». «Еще не поздно. Ты ведь не совершила пока что непоправимую ошибку в своей жизни. Опусти оружие. Я тебе обещаю, с тобой ничего не случится. Ты просто уедешь и все». Нет, дорогой, здесь и сейчас кто-то один покинет другого. На этом наша с тобой история любви закончится. Роза, так ведь не было любви. Тем более, значит и сожалеть не о чем. Опусти оружие. Он сделал еще шаг вперед. Не подходи, я сказала, я выстрелю. Ты ведь не убийца. Продолжал говорить Ричард, стараясь медленно подойти к ней, но при этом сохраняя дистанцию и спокойствие. «Откуда ты знаешь? Я пыталась отравить Марка с Дианой, можно сказать, покушалась на их жизнь. Этого недостаточно?» — крикнула она. «Ведь все обошлось». «Да. Знаешь, Ричард, слишком поздно для разговоров. Я ненавижу себя за то, что сейчас делаю, но у меня...» «Выхода нет». «Роза, выход есть всегда». «Я ненавижу тебя!» С истерикой в голосе крикнула она. Злые слезы стекали по ее щекам. «Я сдержу свое слово и позволю тебе уйти. Слышишь, наказание не последует. Ты по-прежнему можешь уехать». Она вытерла ладонью слезы и улыбнулась. «Ответь, что мешает мне убить тебя?» «Прямо здесь и сейчас». Ричард промолчал. «Не знаешь? Хочешь, я скажу. Лишь тот факт, что когда-то я любила тебя», продолжила она, не дождавшись ответа. «Роза, тебе нужно успокоиться. Отдай оружие и поговорим нормально». Мужчина протянул к ней руку. «Еще не поздно все исправить, но сейчас...» «Ты для меня стал чужим человеком», — не слушая его, продолжала Роза. «И ты будешь им до конца моих дней. Я буду тебя ненавидеть и проклинать всегда, и в этой жизни, и в следующей». «Хорошо», — тяжело выдохнул мужчина. «Я тебя услышал. Идем в замок. Если хочешь, ты отправишься в дорогу прямо сейчас, не дожидаясь утра. Прости, но теперь я могу это сделать». Прошептала она сквозь слезы и спустила курок. За время разговора Ричард подошел достаточно близко, и она не могла промахнуться. После выстрела он упал на землю. Пуля попала ему в грудь. Опомнившись, Роза бросила револьвер и подбежала к нему. Ричард истекал кровью, смотря на нее. Она аккуратно дотронулась руками до пулевой раны и испачкала их в крови. Выстрел привлек внимание патрульных. После случившегося в поместье было дано распоряжение усилить охрану территории. Когда Роза опомнилась и уже хотела бросить Ричарда и бежать прочь, то увидела двух патрульных. Встав с земли, она сделала несколько шагов назад. «Помогите ему! Быстрее!» — крикнула она. «Что произошло?» «Я выстрелила в него», — ответила Роза, закрыв заплаканное лицо окровавленными руками. После того, как они обнаружили Розу и раненого Ричарда, их тотчас доставили в замок. Первым делом сообщили Артуру. Буквально подняли его с кровати. По его приказу Розу поместили в темницу до утра. Вызвав врача, он отправился в госпиталь. Ричард был без сознания, и потерял очень много крови. За его жизнь боролись на протяжении нескольких часов. Когда дверь темницы захлопнулась, Роза дала волю своим эмоциям. Она не могла поверить в то, что своими руками направила оружие на мужа и спустила курок. Перед глазами мелькали картинки произошедшего. «Я не хотела этого, слышишь? Прости меня», говорила она куда-то в пустоту, обращаясь к Ричарду. Она билась в истерике, кричала, смеялась. Гнетущие стены темницы воздействовали на нее таким образом. Они буквально сводили ее с ума. Это была самая долгая и тяжелая ночь для нее.